Глава 3. Всё выше и выше. Искала маленькие и аленькие, нашла большого и волосатого. Из дневника Настеньки. Если поначалу настроение было бодрое, можно сказать, боевое, то к вечеру я загрустила. Топаю ж тут, без изไหนт куда. Да ещё не могу себе этого простить за задание блондинки. То есть блондина. Кошмар. И если мои забеги по замку можно списать на временное помутнение рассудка в связи с оджившей сказкой, то нынешнее поведение объясняется только одним глупостью. Источник нашей мудрости наш опыт. Источник нашего опыта наша глупость. Исходя из этого, я гений. Долго ли, коротко, в общем, описывать всю дорогу едва ли не скучнее, чем проходить. Каждое утро я просыпалась, как на любимую работу. В мыслью: а не пошло ли оно всё? Но потом мне вспоминался Кай, и приходилось вставать. С драконами лучше не спорить. Он он какой? А я маленькая, хрупкая, ага, нежная и безобидная. Горы как-то навеили мысли о Высоцком. И я горланила его знаменитую песню, убеждая себя, что это в последний раз. И даже если друг неожиданно предложит, пошлю его в степь зайцев ловить. потому как это не друг, а сатюга. Так что я едва не заорала от радости, когда учуяла донёсшийся откуда-то запах дома и пищи. Кажется, жарили мясо, а мне давно без натяжно хотелось есть. Да только всё более или менее съедобное уже давно слопало. Ни на мышек же охотится. Небольшой домик приткнулся на каменном уступе, словно опёк на стволе. Только мне туда никак не добраться. Да и обрадуются ли хозяева гостям? и не в гастрономическом смысле случаем. Но ароматный дымок сделал своё дело. Кто в теремочке живёт? Кто в кхм, высоком живёт? Опять меня на сказки потянуло. На пороге показался невысокий, щуплый ангел, похож, только крылья розовые почему-то, гламурненько. А кто тут шастает? Лиска скромненько помахала мне хвостом. Крылатый заметил меня и нахмурился. Ну и что тебе надо? Э, нет, дяденька. Вы сначала меня накормите, напоите. Бань Ну ладно, можно без баньки. Итак, вся шея в мыле. Пать уложить не забудьте, а уж потом допытывайтесь. Никакой культуры, фыркнула я. Вот только как бы меня этот крылатый дед Яга в печку не запихал за подобные слова. Как-то даже страшно. Бідний ангел. В него глаза на лоб полезли. Но ничего, мужинка хоть свиду и хлипкий, зато морально устойчивый. Бровь повёл так деловито и сказал: "Милости прошу, госпожа Хвисса. А у вас тут никакого моста не предусмотрено?" Ангел, собравшийся было вернуться в дом, остановился. "А крыли тебе зачем?" "Как зачем? Для красоты, развела я своё богатство в стороны. А размах-то у меня ого-го", чисто рёл. "Жаль, что не летаю". Можно было бы провести бомбардировку сверху на одну наглую шестую личность. Так и быть, лисица, заходи. Вот тебе и повернись к лесу, задом ко мне, передом. Вся проблема-то была в страхе. Раньше я и выше прыгала, и планировала на своих куцсах-крыльях, но сейчас цель казалась слишком малых размеров. На уступе едва ли развернуться можно. За ним сразу приткнулось это гнездо розового ангела. И куда тут прыгать, если я на уступ не попаду? то путь мне один вниз туда, где едва виднелись каменные пики. Помахав крыльями, я разогнала пыль и смешно чихнула. Но не могу я на них летать. Не могу. Но делать было нечего. Взяв для разбега с десяток метров, я всё же прыгнула. Правда, крылья раскрылись на полную только в воздухе, иначе боялась скорости набрать и попросту недопрыгнуть. В первую секунду по нервам ударил страх. И я неловко забила крыльями, как в другом случае, взмахала бы руками. Но этим сделала только хуже. Меня повело в сторону. Тут уж стало не до паники. Пришлось как-то выравниваться. К моей гордости, даже чуть приподняться получилось, как раз чтобы выровняться до нужной высоты. Правда, задние лапы вместе с обожжённым задом и тяжёлым хвостом всё же немного не дотянули. Заверчав сонно побитая собака Я попытался удержаться на уступе, впившись когтями в твёрдый камень и бестолково намахивая крыльями. Хорошо хоть у деда Еги совесть проснулась. Он меня за шкёрку в волок целяком. Да. Действительно, для красоты. Скромно невинная лисиулка из положения "Здравствуйте, Земля-матушка" должно быть сработало. Крылатый вздохнул и кинул в сторону домишка. Оказалось, что хрупкое строение это всего лишь ширма. Для отвода глаз. Через небольшой туннель мы вышли в просто фантастические хоромы. Как я поняла, странная конструкция нависла над пропастью с той стороны скалы. Надо как минимум обойти эти непролазные пики, чтобы увидеть хрупкое и лёгкое строение, словно парящее в открытом небе. Здесь даже окон как таковых не было, как и стен, только пол и крыша, соединённые столбами-подпорками. Просто одна большая комната. Подходить к краю я опасалась. Даже после сытного ужина, которым угостил меня Таншуа, так и не набралась смелости. Кстати, Таншуа это раса, два ли крылатого аюринном. Мне, конечно, сразу захотелось переименовать его в Юрку, но Ангелок оказался резко против, даже пригрозил выкинуть из дома прямо в пропасть. Я скептически посмотрела на него. Таншуа выглядел как подросток лет 14, причём очень тощий. этокий цыплёночек с тонкими костями, розовыми крыльями и волосами. Что только подчёркивалось невысоким ростом и какой-то птичьей грацией, немного рисковатой. Правда, характер у него не ангельский. По вредности это тип легкомук меня переплюнуть. Обожаю. Мне же на время ужина пришлось возвращать себе вид близкий к человеческому. Видите ли, Юрка не потерпел бы за столом животное. После ужина организм потянуло в сон. Я хотела было перекинуться в крылатую лисицу. Всё же более подходящий образ для этого гнезда. Но Аюрин насмешливо склонил голову набок. Да не бойся, никто тебя тут не съест. Обещаю, пока ты в моём доме, ты в безопасности. Угу. А вон там твой дом кончается и начинается пропасть, ткнул я в сторону. Куда ни глянь, почти везде она родная, открытая всем ветрам. Хотя ветры я тут особого не чувствовала. Ну ладно, Юрчик меня всё же уболтал. Не меняйтесь, постась. Местечко я себе приготовила подальше от опасного обрыва, поближе к единственной каменной стене. Только проспала совсем недолго. Слегка отдохнув, организм вдруг вспомнил о чувстве самосохранения и ударился в панику. То ему ветер задувает, то балки скрипят, то кричит кто-то, так страшно. В общем, пришлось слеть в сумку и вытаскивать успокоительное. Благо хромоницы сунули. сказали для пообщавшихся со мной. А пока сон не пришёл, я рассматривала колечко, болтающееся на нитке, собранной ольтой из мелких бусин. Простой золотой ободок с печаткой в виде головы волка и крыла летучей мыши. Гравировка очень чёткая, все детальки мелкие, но в свете двух лун и миллиардов звёзд видна каждая чёрточка. Разумеется, мысли как-то сами перетекли к этому ужасному предателю. Так та вкливы мне вдруг стало, хоть волком вой. И хуже всего это сознание. Я продолжала скучать по нему, знала, что с волочь, и всё равно. Турадская женская натура. Мы любим мертцов. К теням ушедших привязываемся к непостоянному. Сердце женщины загадка, прежде всего для неё самой. "Ну так зачем ты пришла?" спросил Крылатый за утренней чашкой ароматного напитка. Из моих запасов, между прочим, Ту бурду, похоже на переваренный жжёный кофе, я пить отказалась, достала травяной сбор. Общую укрепляющий. А что? Просто так зайти не могла? В эти горы просто так никто не ходит, опасно слишком. Он ценно вздохнул белёсый порок над блюдцем и глянул поверх него. Так что тебе нужно, Лиса? Смотря, что у тебя есть, насупилась я. Дракон ведь не объяснил, что это за артефакт такой. Вот я впросак попаду, если вы траншуа их несколько. У меня много чего есть. Наглубыгнус это ошибка Сергея Зверева. Я засопела, потому как сказать было нечего. А что у тебя есть взамен? И снова молчание. Зачем же ты пришла, если не знаешь, что тебе нужно и на что это обменять? Меня как послали, так я и пришла. Кто послал? Раздалбай один. Юрчик помолчал. Из заметной ленцой завернул кусок мяса и зелень в сухую пресную лепёшку. Точно такой я уже несколько минут давилась. А сразу показать нельзя было. Травиться ему меня дуры выставлять. Давай так. Я разрешу тебе забрать одну вещь из моей коллекции. Выбор, какую захочешь, но ты взамен кое-что сделаешь для меня. Что? Наприглась я кон снова фыркнул. Нужната мне была корова. Есть у меня работка. Не скажу, что непыльная, зато как раз для таких недалёких умов, как ты. Слышь, Юрик, ещё расскажешь что-то в этом роде, и быть тебе не ангелом крылатым, а курицей щипаной. Всё понятно. Глаза его нехорошо блеснули. А ты не забываешься. Всему есть границы. Оскорблять себя я не дам. Понимай это как хочешь, герой анимашки. Хорошо хоть Ангелок не понял, кем я его назвала. Опросить Горда Семёна не позволила. Он лоб морщил. Кстати, задание оказалось, мягко говоря, очень грязным. В прямом смысле слова. В горе у Пернатова обнаружилась пещерка, сноваленная прямо на пол хрухлядью. Чего тут только не было: от старых полусгнивших стульев до вазочек из тонкого фарфора. И всё это в таком жутком состоянии, что даже я, существо не сильно отличающееся чистоплотностью, пришла в культурный шок. Вот, сказал Юрик. Уберёшься здесь, всё по местам расставишь, что надо вымоешь, что выбросить, только посоветовавшись со мной. Понятно, Лиска? Я ничего не ответила, стояла в тихой панике от объёмов работ. Так меня не подставляли даже в школе. на сельхоз-раскопках, просто на родийменуемых картошкой. Там хоть выделили делянку и работой от сеха до обеда, не особо контролируя скорость и производительность труда. А тут же всё надо разгрести. Для такой лентяйки хуже наказания за грехи не придумать. Может, это таки ад? взмолилась я. А потом опомнилась. Если это ад, то с обществом мне не повезло. Для начала я решила выкинуть всё неподлежащее восстановлению. Но так как некоторые вещи просто отказывались поддаваться определению без помойки, пришлось брать у Аюрина тазик с водой и тряпочку. Как пролетел день, я особо не заметила. Это место напоминало очень грязный, запущенный музей скучи интересного, непонятного барахла. Мне всегда нравилось ходить по местам типа бабушкиного чердака, пусть там и хранилось только совковое рухлядь. доски и козлиные шкуры. Зато всегда можно было помечтать, спуская свою фантазию на тормозах. Взаль только что мой строгий дед быстро выгонял шалившую детвору. И вот теперь я получила полную свободу и целый ангельский чердачок для разстерезания моей теперь уже больной фантазии. Чего тут только не было. Первый час я как заведённая носилась из угла в угол, рассматривая всё самое занятное. Потом поняла, что такими темпами ничего не сделаю. Я начала разбор бардака. Когда пришёл Юрик, у одной из стен висела целая куча вещей на выброс, а всё более-менее нормальное валялось разбросанное по полу. Он склонился над кучей, что-то там поворошил и кивнул. Вроде ничего хорошего не выкинула. А ты чего ожидал? У такой жмотки, как я, чего просто так не выкидывается? Вообще-то, даже для меня собственный энтузиазм стал неожиданностью. Дома уборкой я занималась только из подпалки, да и то до конца ничего не доделывала. Хотя бывали моменты особого вдохновения, во время которых я двигала мебель и выкидывала залежи старых вещей. Вот только такое обычно длилось недольше пары часов. А тут несколько дней практически не вылезала из завала в полузаброшенного хранилища. Пещера оказалась кладезем диковинок и настоящих произведений искусства. Чего только стоили драгоценные украшения, сделанные столь искусно рукой, что даже я, не падкая на камни и металл, не могла сдержать вздоха восхищения, при виде тонких золотых завитков или блеска многогранных камней. А какие тут хранились книги, мне даже в страшном сне не могли присниться такие талмуды, написанные превосходным каллиграфическим почерком, написанные, не напечатанные притом некоторые могли смело претендовать на звание советской энциклопедии всё в одной. Передвигала я эту книжку малютку только волоком. И до чего же великолепными оказались изделия из цветного стекла и металла. Изящные вазочки и пиалы, кубки и масляные светильники. Но покорила меня небольшая круглая чаша из красного стекла, которую поддерживали три медных летучих мышки. Она была столь Нет, не красиво, скорее завораживающе прекрасно, что я не могла оторвать от неё глаз. И с полчаса сидела, крутя в руках это чудо. В голове даже родилась одна мысль: "Скопо тихому спрятать вещицу в своей сумке". Этот ангелок неошибонный время от времени куда-то улетал, и возможность была, но только здравый смысл мне подсказывал: "Юрик не так глуп и обязательно всё проверит". Конечно, можно было взять чашку как плату за мои услуги поломойки, музейщика и уборщицы в одной смеси. Вот только я уже нашла то, что просил дракон. Вернее, подозревала, что это именно оно. Едва ли не треть всей коллекции, собранной этим клиптоманом, составляла оружие. Да ещё какое? Не одного банального клинка, ни одной заржавевшей секиры или копья, ни одной подгнившей стрелы, а красивые какие. Острозаточенная сталь всегда привлекала моё внимание. Помнится, в Тольском музее дольше всего я простояла именно в зале холодного оружия. Здесь же мне позволили дотронуться до прохладного металла, впитывающего моё тепло, словно земля кровь. Правда, и этого хватало. Виды крови я имею в виду. Некоторые клинки словно специально подставлялись под руку острыми лезвиями. Как я там без пальцев не осталась, вообще не понимаю. И только одно оружие всегда оставалось в ледяном. Моих знаний не хватило, чтобы сходу определить, что это топор или секира, но, полазив в книгах, я остановилась на первом варианте. Недлинная чёрная древко и блестящая начищенная сталь, соединившись вместе, образовали совершенство. Никогда не думала, что в столь тяжёлом на первый взгляд экземпляре могут скрываться изящество форм и лёгкость в использовании. А главное, у самого лизвия имелось украшение в виде дракона, да и сам металл оказался очень холодным. В общем, я влюбилась в вещь и готова была признать себя фетишисткой, даже в две вещи. Эх. Кстати, Юрик оказался не таким уж и сволочным, каким себе воображал. Мало того, что кормил, поил, так ещё и летать учил. Но безуспешно. Страх высоты оказался во мне сильнее. Юрий ругался страшно, называл меня бестолуччём, только ничего не помогало. К полудню третьего дня я закончила разбор завалов и позвала Ангелочка принять работу. Походив между стеллажами и сундуками, он довольно кивнул. Ты решила, что возьмёшь? Я скольнула взглядом по красной чаше, обречённо вздохнула и потянулась рукой к чёрному древку топорика. "И почему я не удивлён?" протянул он шуа. Так ты мне его отдашь и отпустишь? Почему нет? Мы заключили договор. Я улыбнулась, а потом нагло повисла на шее Юрика. Точнее, в общем, Ангел едва не получил перелом рёбер. Фу, какая-то пыльная. Иди и скупайся передушенным. Идея мне понравилась.